В 1808 году с назначением на должность военного министра перед Аракчеевым открылось более широкое поприще деятельности. К сожалению, он придал ей ненавистный характер, который современники и потомство справедливо заклеймили знаменательным словом «аракчеевщина». «Реформа государственных учреждений» по плану Спиранского. Напряженная борьба с Наполеоном в 1805-177 годах отвлекла внимание императора Александра от внутренних дел, но после Тильзитского мира он снова стал отдавать им больше времени и внимания. В лице Спиранского, известного ему еще с первых лет царствования, Александр нашел способного сотрудника, сумевшего воплотить в стройные формы его либеральные мысли и не всегда самому ему ясные идеи о новом государственном устройстве России. После года работы к началу октября 1809 года Спиранский приготовил и представил государю план всеобщего государственного образования, замечательной по своей стройности и логической связи между отдельными частями. На этом плане отразились господствовавшие идеи времени, близкие к тому, что обыкновенно принято называть принципами 1789 года. Первое. Источник власти есть государство, страна. Второе. Законным может быть лишь то правление, которое выражает собой волю народа. Третье. Перестанет правительство исполнять условия, на каких оно призвано к власти, потеряют законность и его действия. Четвертое. Чтобы оградить страну от произвола, положить границы абсолютной власти, необходимо, чтобы она и ее органы, правительственные учреждения, руководились в своих действиях основными законами, незыблемыми постановлениями, точно определяющими желания и нужды народные. Пятое. Как вывод из сказанного – Основные законы должны быть делом и созданием самой нации. Шестое. Нельзя никого наказывать без суда. Выходя из положений высказанного еще Монтескье, что три силы двигают и управляют государством, сила законодательная, сила исполнительная и сила судебная, Спиранский весь свой план строит на строгом, Обособление органов законодательных, исполнительных и судебных. Под этой обособленностью понимается А. Точное разграничение предметов ведомства и Б. Независимость действий каждого органа. Причем законодательные органы работают не иначе, как совместно с державной властью. Последнее охраняет суд и свободу его действий. Исполнительная власть принадлежит правительству в лице министров, ответственных перед законодательной за свои действия. Кто же будет привлечен к государственной работе и как будет она распределена между представителями разных классов населения? Спиранский насчитывает три свободных сословия в русской империи – дворянство – Среднее сословие и рабочий класс. Духовенство он обходит совершенным молчанием. Первые два пользуются гражданскими и политическими правами, а третье, рабочий класс, крестьяне, одними только гражданскими. Наделяя дворянство и среднее сословие политическими правами, Спиранский не считал, однако, возможным предоставить им в массе целому сословию заботу и честь блюсти закона империи. Для этого требовалось обладать просвещением выше обычного уровня. С этой целью Спиранский создает высший класс, аристократию, наподобие английской. Ее даст поместное дворянство потомки тех, кто некогда, по его мнению, владел народом самодержавно и зависел от великих князей больше на словах, чем на деле. На таких основаниях была построена следующая схема государственных учреждений. Схема органы законодательные судебные исполнительные законодательные первая волосная дума второе окружная дума третья губернская дума четвертая государственная дума судебные первая волосной суд второй окружной суд третье губернский суд четвертая сенат Исполнительные. Первое – волосное правление. Второе – окружное правление. Третье – губернское правление. Четвертое – министерство.